Глава одиннадцатая Припав к стене пещеры, бейра со свистом втянула воздух, сплюнула кровь и, зажимая глубокую кровоточащую рану на боку, медленно двинулась вглубь темного коридора, где в самом конце теплился тусклый красноватый свет. Там, около пылающего костра, стоял высокий мужчина с заложенными за спиной руками. «С моей стороны было глупо довериться кучке дилетантов!» Ровным, без каких-либо эмоций, голосом начал Элдар. «Это все, что вы можете сказать? эми и Охтал убиты?» Разъяренно воскликнула заклинательница. Бейра с трудом удержалась, чтобы не отступить. Свет пламени, танцующий на лице мужчины, придавал ему еще более устрашающий вид, подчеркивая уродливый шрам и отражаясь в бездонно-черных глазах. «Девчонка предала нас! Ваша подопечная, Лэр! Ядовито зашипела Бейра. «Привела пожирателей!» «Наиса сбилась с правильного пути!» «Но это не смертельно!» Последовал холодный ответ. «Девочка, несомненно, примет мою сторону!» После запасного плана, который Бейра пустила в ход, она также была уверена в словах заклинателя. «О, она жаждет этого не меньше, чем он, но цели у них разные!» Бейра небесами поклялась убить девчонку за смерть товарищей. «Вы нашли свиток?» «Нет!» Бейра не сдвинулась с места, когда шероховатые пальцы Элдара ухватили ее за подбородок. «Но я выполнила ваш приказ, Лэр Эллистон. Очень скоро душой Наисы овладеет тьма!» Эта новость порадовала Элдара, что позволило заклинательнице незаметно выдохнуть, когда мужчина со зловещей улыбкой на губах повернулся к огню. «Ты хорошо справилась и заслуживаешь награды!» Голос заклинателя рокотом разнесся под сводами пещеры. «Благодарю, господин, но вам нет нужды!» Это было мгновение, легкое дуновение ветерка. Секунда, и клинок, сотканный из магии, пронзил сердце заклинательницы. Смерть пришла настолько стремительно, что Бейра не успела этого осознать. Бездыханное тело рухнуло на землю. В глазах застыло непонимание, а приоткрытый рот так и не закончил фразу. «Скоро ты встретишься со своими товарищами!» Безразлично бросил Элдар, развеяв ревущее пламя клинка. Как и говорила, я не смогла сомкнуть глаз до самого утра. Головная боль мешала собраться с мыслями, и по непонятным причинам спину периодически жгло, то место, куда ранила заклинательница. «Чтобы ее в бездну сдуло!» — зло выговорила я, завязывая шнурки на ботинках. Оправив черную рубашку, заправленную в темно-синие штаны, я вышла из комнаты. Учащиеся академии спешили в кафетерий. Я и сама по привычке перепрыгивала через две ступени, пока не вспомнила, что мне, как и всем вернувшимся из руин, спешить, в общем-то, некуда. Сегодня у нас внеплановый выходной. — А ты в приподнятом настроении! — раздался над головой голос Дария. Я продолжила шаг и обернулась. Нога соскользнула со ступени, и я качнулась в сторону. Целитель среагировал быстро и поддержал меня под руку, притянув к себе. Оказаться в объятиях Дария — разве это не мерзко? Но, к собственному удивлению, мне было абсолютно все равно. Я даже не пыталась вырваться. — Разве похоже, что я освечусь от счастья? — вопросительно изогнула я бровь. — Не особо. Сухо выговорил наследничек, выпустив меня из объятий. «Куда так спешишь?» «Никуда. вылетело из головы, что сегодня выходной», — ответила чистую правду. «В последнее время ты слишком забывчиво. Тебе стоит поменьше якшаться с теми тремя, которые были ночью в твоей комнате», — с нотками презрения выговорил Дарий. «Следишь за мной?» — безразлично поинтересовалась я. «Оберегаю!» — резюмировал он. «Значит, следит». Интересно, они догадываются, что свиток у меня? — Будь более благоразумной. Слухов о тебе ходят и так немало. Не позорь честь моей семьи. Я недоуменно уставилась на парня, а он, сменив тему, продолжил. — Платье тебе доставят к вечеру. У главных ворот Академии для выпускников откроют портал. Я зайду за тобой в восемь вечера. Потрудись не опаздывать. Мне было любопытно побывать на настоящем балу, Надеть красивое платье, потанцевать с обходительным кавалером, хотя танцевать я не умею, да и кавалер отсутствует. Приглашения я не получала. Но идти туда с Дарием? А впрочем, какая разница, с кем я туда приду? Это же не значит, что он весь вечер будет за мной таскаться. Наиса, как скажешь, пожалуй, я плечами. Более того, это мой шанс попытаться что-нибудь выяснить о подписавших договор, чтобы узнать содержимое свитка. Сначала я должна выяснить их личности. У главного входа Академии стояли Лорей и Туан, адепты о чем-то приглушенно говорили. Но, заметив наше приближение, разговор прекратили. «Надзиратель, как всегда, бдит», — насмешливо прокомментировал ситуацию маг. Ладонь Дарья собственнически легла на мою талию. «Я близкий друг», — с заминкой ответил целитель. Помрачневшее лицо Лореи только порадовало Эриоса, но недостаточно. Туан все так же расслабленно опирался о стену и с превосходством глядел на надзирателя. — Вы тут любезничайте, а я, пожалуй, пойду, — сообщила я присутствующим, и, высвободившись из цепкой ручонки Дария, взобновил шаг. Увязаться за мной следом ему не дал внезапно выскочивший из-за угла Харвей. — Хириос, дружище! — похлопал его по плечу орк. Целитель с гордо выпрямленной спиной стойко выдержал приветствие здоровяка, даже не шелохнувшись. Ты уж не серчай, что на вечеринку не пригласили. Прохладно, небось, был под дверью стоять, а?» Харве откровенно издевался. «Приятель, тебе бы это, подкачаться, а то бледный весь!» Не знаю, как подкачаться могло исправить бледноту Дарья, но зацикливаться я не стала, и поэтому снова пошла вперед. «И что это было?» — спросила, когда Туан и лоры поравнялись со мной. «Отвлекающий маневр!» — язвительно заметил маг. «Он вам это припомнит!» «На здоровье!» невозмутимо обронил Туан. «Готовы результаты узнать?» спросил Ларей, приобняв меня за плечи. «Выбора особого нет», улыбнулась я магу. В центральном холле, как и ожидалось, толпились адепты, высматривая имена из списка, который, начертанный прямо в воздухе ярко-красными буквами, парил около стеклянной стены. Эмоции от созерцания результатов у всех были разные. Кто-то с явным облегчением на лице сползал по стеночке, воздавая немую хвалу богам — кто-то не сдерживался и громко ликовал, были и те, кто провалился. Обреченные взгляды и избиение стен как-то наводили на эту мысль. Когда перед нами расступились адепты, стало не по себе, ведь смотрели все на меня. «Я провалилась?» — пронеслась неприятная мысль. «Третья!» — присвистнул Стейн. Я обернулась к стоящему со сложенными на груди руками некроманту. «Одна из лучших в теории и с довольно низкими практическими показателями Теперь и тут преуспела», — хмыкнул он. Сказать, что я была ошарашена, значит, ничего не сказать. С другой стороны, не зря же я чуть не загнулась на тренировках. Но все же оказаться рядом с именами лучших адептов Академии. Даже Харвей четвертый. Я провалился на ледяном озере. Покивал сам себе орк, будто соглашаясь с местом, на котором оказался. А я наверху списка случайно не по ошибке? Мне еще с трудом верилось в такой результат. «Говорил же, не преуменьшай свои заслуги!» — улыбнулся Туан, мимолетно коснувшись моей руки. «Уровень магии у тебя поднялся достаточно высоко». «Туан истину глаголит!» — поддержал его Харвей. «Твой атакующий покров не дал половине парней стать закуской хвостатых тварей. Цветы, амреи помогли выбраться к вортам. Ты в сражениях ты показала себя с лучшей стороны. Даже барьер голыми руками восстанавливала. Не говоря уж о спасении шкуры Райса». «Цветы Амреи — это заслуга Раиль!» Я улыбнулась, в который раз испытывая благодарность к охранному духу. Но не только к ней, еще к Туану, Харвею, и Лорею. Они приложили немало усилий, чтобы помочь мне достичь того, что сейчас имею. «Спасибо вам, ребята!» «Мы своих не бросаем!» — деловито подметил орк. Пробежавшись глазами по списку, я нашла Стейна и других боевиков. «Включая тебя, у вас почти все прошли!» — заметила я, посмотрев на некроманта. Стейн самодовольно хмыкнул и перевел взгляд на Туана. Дополнительный балл с финального очага!» Туан промолчал, а я припомнила их разговор. Так боевой факультет прошел благодаря предложению Ареса. Не думаю, что это относится и к Стейну. Он довольно сильный некромант. Ты бы в любом случае прошел, продолжил раздавать Харвей поздравительные хлопки. Я о том же подумала, согласилась я с ним. Приятно, когда в тебя верят, подмигнул мне Стейн. «Кстати, могу я вечером рассчитывать на танец?» «Ты первый, кто об этом спросил?» Несколько раздражительно ответила я. «Серьезно?» Стен недоумевая, возрился на троицу моих сопровождающих. «Да я как бы думал, это само собой разумеющееся!» Прокашлялся Харвей. «Но должна предупредить, танцор из меня не ахти!» Развела я руками. «Аналогично!» Отвесили мне шутливый поклон. «Уже представляю, на что будет похож этот танец!» «Мэй!» «А я великолепный танцор!» — гордо заявил Харвей. Я скептично взглянула на орка, тот обиделся. Пришлось виновато улыбнуться и сказать, что с большим удовольствием с ним потанцую. «Увидимся!» — Стейн поспешил к адептам своей группы, чтобы подбодрить тех, кто не сдал практику. Правда, после его энергичных хлопков парни чуть на пол не попадали, а от упоминания об их скором возвращении в руины и вовсе обреченно взвыли. «Устроим тренировку!» — предложил Ларей. «Сначала завтрак!» — возразил Харвей. «Поддерживаю!» — кивнула я орку. Каэр, сидящий на моем плече от упоминания завтрака, радостно завелял хвостами. И мы, удаляясь от стоящего у стены гомона, двинулись в северное крыло. «Туан!» м -м, На тренировке покажешь тот трюк с клинком из магии?» «Для этого нужна адская концентрация, Мэй!» — хохотнул орк. «Из нас троих только Туан и может обращать магию в такое оружие!» Мне просто любопытно. Райс у нас тоже любопытным был и пытался этому научиться. Но желание резко пропало, когда ему чуть не оторвало руку. И едко заметил Лорей. Такая перспектива меня не порадовала. Но Туан это не остановило. В голосе мага послышалось недовольство. Они ведь раньше были близкими друзьями. Наверняка Лорею не раз приходилось переживать за Ариаса. Когда мы спускались по лестнице, перед глазами на секунду потемнело. В ушах появился жуткий звон. К собственному ошеломлению я выставила вперед руки и с силой толкнула Туана. Не ожидавший такого подвоха, некромант кубарем скатился с оставшихся ступеней, подскочил на ноги и воззрился округлившимися глазами. Да что там, даже Каэр, непонимающе уставился на меня, не говоря уже о парнях. — Мэй, ты чего? — растерянно моргнул орк и в один прыжок оказался рядом с Ариасом. — Цел? — некромант не ответил продолжая прожигать взглядом исключительно меня. «Я... у меня голова закружилась!» Поспешила я оправдать свой поступок. «Прости, ты в порядке?» Маловероятно, конечно, но он мог себе и шею свернуть. От этой мысли на моих губах появилась алчная улыбка, и я тут же, опомнившись, потрясенно прикрыла рот ладонью. Меня что, по пути в академию из руин вниз головой роняли? Почему от этой мысли, что Туан мог и жизни лишиться, я как полоумная радуюсь?» «Говоришь, закружилась голова», — подозрительно прищурился Лорей. «С самого утра нехорошо себя чувствую», — не стала я медлить с ответом. «И ведь правду сказала, ощущение действительно странные». «Иствуд на каждого влияет по-разному», — задумчиво проговорил Харвей, будто пытался оправдать меня. «Она же почти душу богам отдала». «Может, тебе к целителям?» Я отчетливо услышала беспокойство в голосе Лорея, но вот его взгляд по-прежнему оставался каким-то недоверчивым и подозрительным. «Не думаю, что это необходимо. Поем, и все пройдет!» Нервно улыбнулась я парням.